Что он мне может рассказать про старую базу ракет «Найк», располагавшуюся за средней школой?» Глаза Кауфмана загораются. Ему нужно несколько секунд, чтобы собраться с мыслями, потом он приглашает меня сесть на стул против него. На столе свалка черно-белых фотографий прежних дней. Я пробегаю по ним глазами в надежде найти фото базы, но ничего такого не вижу. Доктор откашливается и начинает. Базы ракет «Найк» сооружались в середине 50-х по всему штату Нью-Джерси. Это был самый разгар холодной войны. В те времена в школах проводились учения. Дети залезали под столы. Как должны были делать это в случае ядерной атаки? Ты можешь такое поверить? Словно это могло и спасти... База здесь, в Вестбридже была построена в 1954 году. Армия просто возводила базы посреди таких городков? Конечно. А почему нет? На сельскохозяйственных землях тоже. В те дни в Нью-Джерси было много ферм. А для чего именно использовались ракеты «Найк», спрашиваю я. Это были ракеты класса «Земля-воздух». Иначе говоря, они предназначались для воздушной обороны и должны были сбивать советские самолеты, в первую очередь их Ту-95, который мог пролететь 6000 миль без дозаправки. В северной части нью джерси было около десятка ракетных баз. В Санди-Худ все еще есть остатки одной из них. Можешь съездить посмотреть». Она что была в Ливингстоне. Можешь себе представить, жилой район для художников. Батареи ракет располагались во Франклик-Лейкс, в восточном Ганновере, в Стауне. В это трудно поверить. Ракеты «Найк» во всех этих городах? Ну да! Они начали с более мелких ракет «Найк Аякс». Но и эти имели длину в 30 футов. Они находились в подземных шахтах. А на поверхности их поднимали так же, как в автомастерской поднимают машину. Не понимаю, как это правительство могло сохранять это в тайне. Они не сохраняли, отвечает Кауфман. По крайней мере, поначалу. Он замолкает, откидывается на спинку стула, складывая руки на животе. Вообще-то... «Эти базы процветали. В 1960 году, когда мне было 17, наш отряд скаутов получил приглашение на экскурсию по базе. «Ты можешь в такое поверить?» «Предполагалось, что мысль о твоей родной ракетной базе поблизости, которая охраняет тебя от советских самолетов дальнего действия, позволит тебе спать спокойнее». «Но потом произошли перемены?» – спрашиваю я. «Да. Когда?» «В начале 60-х». Джефф Кауфман вздыхает и поднимается со стула. Открывает высокий архивный шкаф за своим столом. «Понимаешь, они заменили ракеты «Найк Аякс» на более крупные «Найк Геркулес». Он достает две фотографии жутковатых белых ракет с надписью на боку ⁇ Армия США ⁇ Длина 41 фут. Скорость 3 маха, то есть около 2030 миль в час. Дальность полета 75 миль. Он возвращается на свое место, кладет руки на стол перед собой. Но важнейшая перемена с ракетами «Найгеркулес» Причина, по которой они засекретили программу, была связана с боевой нагрузкой. И что это значит? Ракеты были вооружены ядерными боеголовками W-31. Это трудно вообразить. На них были ядерные боеголовки? Прямо здесь. Боеголовки с полным вооружением. Были даже сообщения о нескольких опасных происшествиях. Одна ракета соскользнула с тележки, когда ее поднимали выше по склону холма. Упала на бетон, и боеголовка треснула. Но тот случай замолчали. В общем, программа «Найк» действовала до начала 70-х. Центр управления Весбриджа закрылся одним из последних. Это произошло в 1974 году. «И что потом?» – спрашиваю я. Я хочу знать, что стало с землей, когда они закрылись. В 70-е годы интерес к чему-либо военному был невелик. Война во Вьетнаме заканчивалась. И военные просто стояли там. Большинство баз пришли в упадок. В конечном счете большую часть земли распродали. На месте ракетно-зенитной батареи в Восточном Гановере построили кондоминиумы. Один из проездов там называется Найк-Драйв, а база Вестбриджа. То, что произошло с нашей базой, немного туманнее, — улыбается Джефф Кауфман. Я жду. Он подается вперед и спрашивает то, чего, к моему удивлению, не спросил раньше. Ты не мог бы мне сказать, откуда вдруг у тебя интерес ко всему этому? Я думал сочинить что-нибудь или заявить, что я бы предпочел не говорить об этом, но потом я решаю. Никакого вреда тут не будет. Это связано с делом, которое я расследую. Какого рода дело, если ты не возражаешь? Да так, одна догадка, отмахюсь я. Дела давно минувших дней. Джефф Кауфман встречается со мной взглядом. Ты говоришь о смерти своего брата? Вот тяна. Я ничего не говорю, отчасти потому, что научился хранить молчание, ждать, когда другие в нетерпении нарушат его, отчасти потому, что, боюсь, у меня не получится. — Мы с твоим отцом дружили, — продолжает он. — Ты это знал? Мне удается кивнуть. И Лео, — Кауфман покачивает головой, — откидывается назад. Его лицо слегка бледнеет. Он тоже интересовался историей этой базы. «Лео приходил к вам?» — спрашиваю я. «Да». «Когда?» «Не могу сказать точно. Несколько раз, вероятно, в течение года перед его смертью. Лео был зачарован этой базой. С ним и некоторые его друзья приходили. А вы их имен не помните?» — Нет, к сожалению. — И что вы им рассказали? — То же, что сейчас рассказываю тебе, — пожимает плечами доктор. — Мои мысли мечутся. Я снова чувствую себя потерянным. На Панехиде Полео я пожал тебе руку, ты вряд ли помнишь. Там было столько народу, а ты казался совершенно потерянным. Я сказал твоему отцу...